Несмотря на суеверный страх, который внушал ей Вольтер, она наслаждалась его книжными речами. Они всегда вызывали у неё восхитительные ощущения. Вольтер читал в тот день Кольриджа и рисовал в воображении небеса, где в садах несчь честь ручьёв весёлых и живых, и от деревьев цветущих воздух прян. Под ветром лёгким в чащах вековых шумит листва вкруг солнечных полян. Примечание. Колридж Сэмюэл Тейлор 1772-1834 годы. Английский поэт и критик. Я не знала, что на небесах есть леса, пробормотала Мэри с долгим вздохом. Я думала там всё улицы и улицы. Но, разумеется, там есть леса, сказала Нэн. Мамы не могут жить без лесов, и я тоже. Так что какой был бы смысл уходить на небеса, если там нет деревьев? Там есть и города, продолжил юный мечтатель. Великолепные города, окрашенные в такие же цвета, как этот закат, с сапфировыми башнями и радужными куполами. Они построены из золота и бриллиантов. Целые улицы бриллиантов, сверкающих как солнце, на площадях хрустальные фонтаны, в которых играют лучи света, и везде цветёт цветок рая, цветёт златоок. Примечание. Златоок растение семейства лилейных с крупными цветками белого, розового или жёлтого цвета. В классической мифологии луга Асфоделей место, где бродит печальные тени погибших героев. Вот это да, вздохнула Мэри. Я видела однажды главную улицу Шарлоттон-Тауна и решила тогда, что она просто великолепна, но теперь думаю, она ничто по сравнению с небесами. Что ж, если тебя послушать, так всё на небесах блеск и красота. Но не будет ли там скучновато? О, я думаю, мы всегда сможем немного развлечься, когда ангелы отвернутся, беспоечно отозвалась Фейт. На небесах всё весело и всё интересно, заявила Ди. В Библии ничего такого не написано. Воскликнула Мэри, которая так подолгу читала Библию по воскресеньям под присмотром мисс Корнелии, что уже могла считать себя едва ли не авторитетом по части священного писания. Мама говорит, что язык Библии образный, метафорический, пояснила Нэн. Это значит, что там не всё правда? спросила Мэри с надеждой в голосе. Нет, не в том смысле. Я думаю, просто это значит, что небеса будут именно такими, какими тебе хочется их видеть. Я хотела бы, чтобы там было всё точно так, как в нашей долине Радуг, сказала Мэри, и чтобы вы там все были, и чтобы можно было болтать и играть, как здесь. Этого мне для счастья хватит, но всё равно мы не можем попасть на небеса, пока не умрём. А может быть, и тогда, когда умрём, не попадём, так стоит ли волноваться? А вот и Джем. Сколько тряски поймал, целую верёвочку нанизал. Сегодня моя очередь рыбу жарить. Мы должны были бы знать о небесах больше, чем Волтер, ведь мы дети священника, заметила Уна, когда они с Фейт возвращались в тот вечер домой. Мы знаем столько же, сколько и Волтер, но он умеет воображать. объяснила Фейт. Миссис Элиот говорит, что он унаследовал эту способность от матери. Ужасно жаль, что у нас вышла такая ошибка с этим воскресением, вздохнула Уна. Не горюй, я придумала отличный план, как сделать так, чтобы все узнали правду, сказала Фейт. Подожди до завтрашнего вечера, и увидишь. Глава 12. Выступление в церкви и скачки на свингах. Вечером следующего дня в Глене Святой Марии читал проповедь преподобный доктор Купер, и пресвитерианская церковь была заполнена людьми, съехавшимися со всей округи. Преподобный доктор славился как чрезвычайно красноречивый проповедник. И память о старинном изречении, согласно которому священник должен лучше всего выглядеть в городской церкви и лучше всего говорить в деревенской, произнёс весьма учёную и волнующую речь. Но когда прихожане возвращались домой в тот вечер, говорили они не о проповеди доктора Купера. Они совершенно забыли о ней. Доктор Купер завершил свое проникновенное воззвание к прихожанам, вытер пот с массивного чела и, внушительно, он этим славился, сказал «Помолимся», после чего должным образом произнес молитву. Последовала небольшая пауза. В церкви Глена Святой Марии придерживались строгого обычая собирать пожертвования урожай. после проповеди, главным образом потому, что методисты первыми последовали новой моде и стали делать это до выступления священника. А мисс Корнелия и староста Клоу слышать не желали о том, чтобы поддержать инициативу, если она исходила от методистов. Старосты Чарльз Бакстер и Томас Дуглас, в чьи обязанности входило обходить церковные скамьи с подносами для пожертвований, Уже собирались встать на ноги. Органистка раскрыла ноты гимна, а хористы прочистили горло. Неожиданно со скамьи, где сидело семейство священника, вскочила Фейт Мэридит. Она поднялась на возвышение возле церковной кафедры и обернулась к изумлённой публике. Мисс Карнелия приподнялась со своей скамьи, но затем снова села. Она сидела в задней части церкви, И было очевидно одно: независимо от того, что собирается сказать или сделать Фейт, это будет почти сказано или сделано прежде, чем удастся добраться до неё. Было ни к чему поднимать ещё больше шума вокруг предстоящей сцены. Бросив один страдальческий взгляд на миссис Блайт и другой на диакона Ворена из методистской церкви, Мисс Корнелия смирилась с неизбежностью нового скандала. "Если бы хоть девочка была прилично одета", простонала она про себя. Фейт, облившая накануне чернилами своё лучшее платье, приспокойно надела в церковь старое, из выцветшего розового ситца. Длинная прореха, протянувшаяся наискосок вдоль всего переднего полотнища юбки, Была заштокана толстой красной ниткой, а вдоль подола, где отпорвался подрубочный шов, виднелась ярко-розовая полоска не полинявшей ткани. Но Фейт в ту минуту не думала о своей одежде. Она вдруг ощутила робость. То, что казалось лёгким в воображении, оказалось довольно трудным в реальной жизни. Множество полных недоумения глаз смотрело прямо на Фейт. Её храбрость почти покинула её. Лампы были такими яркими, общее молчание таким пугающим, ей показалось, что она, как ей того не хотелось, не сможет заговорить. Но она должна. Все подозрения должны быть сняты с её отца. Только она не могла вымолвить ни слова. Маленькая Перламутрового оттенка личика Уны, с умоляющим выражением было обращено к ней с их скамьи. Дети Блайтов растерялись от изумления. В заднем ряду под галереей Фейт видела добрую, приветливую улыбку на лице мисс Розмари Уэст и весёлую на лице мисс Элен. Но всё это не помогло ей Положение Спас Берти Шекспир Дрю, сидевший в первом ряду на галерее, он состроил фейт издевательскую гримасу, а она мгновенно состроила ему в ответ ещё более противную, и в своём гневе на нахального Берти забыла страх перед публикой. Снова обретя дар речи, она заговорила звучно и смело. Я хочу кое-что объяснить, сказала она. И хочу сделать это сейчас, чтобы меня услышали те, кто слышал и другие разговоры. Говорят, что я и Уна остались дома в прошлое воскресенье и занимались уборкой дома, вместо того, чтобы пойти в воскресную школу. Так оно и было. Но мы сделали это не нарочно. Мы перепутали дни недели. Это всё вина старосты Бакстера. Тут смятение на скамье Бакстера. Потому что он взял и перенёс молитвенное собрание на среду, а мы потом подумали, что четверг, это пятница, ну и так далее, пока не решили, что суббота это воскресенье. Карл лежал в постели больной, и тётушка Марта тоже, так что они не могли нас поправить. И мы пошли в воскресную школу, несмотря на страшный дождь, который лил в субботу, а в школу никто не пришёл. А потом мы решили, что сделаем большую уборку в понедельник. чтобы старые сплетницы перестали болтать, будто в нашем доме грязно, общее сметение на всех скамьях, и в понедельник взялись за работу. Я трясла половики на методическом кладбище, потому что это очень удобное место, а не потому, что хотела проявить неуважение к мёртвым.